Глава 5. Проверенные инвестиционные инструменты. В этой главе мы поговорим о классических инвестиционных инструментах. В определенном смысле их можно назвать правильными. В принципе, любой инструмент теоретически может оказаться правильным, ведь яд в малых дозах тоже может превращаться в лекарство. Но для нас, как для начинающих инвесторов, важно понимать, какие инструменты самые понятные, надежные и предсказуемые. Это акции, облигации, недвижимость и золото. Акции. Акция – это ценная бумага, которая обеспечивает вам долю в компании и доход от ее деятельности. Покупая акцию, вы можете рассчитывать на два потенциальных источника дохода – рост стоимости компании и дивиденды. Дивиденды – это распределяемая прибыль, которая осталась по итогам какого-то периода – У каждой организации свой порядок распределения, чаще всего прописанный в уставе и других документах. Дивиденды распределяются исходя из чистой прибыли, то есть исходя из доходов компаний. Продажа производственных товаров или услуг, минус ее расходы и на их производство. Сумма, которая направляется компанией на выплату дивидендов, делится между всеми акционерами пропорциональной их доле. Второй вид заработка на акциях – это изменение стоимости акций. Например, год назад вы купили акцию компании за 10 рублей. За это время компания росла, развивалась, открывала новые направления, и, как следствие, стоимость ее акций тоже увеличивалась. Теперь вы можете продать свою акцию за 15 рублей или подождать еще год, чтобы выгодать большую прибыль. К тому же, когда компания показывает хорошие финансовые результаты, Все больше инвесторов хотят купить ее акции. Этот спрос вызывает рост стоимости всей компании или, как говорят на финансовом рынке, капитализации компании. Вместе с этим растет и стоимость каждой акции. На российском рынке стоимость акций крупных компаний, например, Сбербанка, показывает исторический рост, несмотря на многочисленные взлеты и падения. Конечно, у нас нет такой стабильности, как в Европе или в Штатах и не все компании называются Microsoft. Поэтому динамика стоимости и дивиденды у всех разные. Но если взять широкий набор компаний и длинный исторический промежуток, то мы увидим, что наш рынок акций растет, хоть и подвержен частым взлетам и падениям. В 2014 году наш основной индекс ММВБ упал на 55%, а в 2023 году вырос на 44% по данным архива значения индексов Московской биржи. Что такое индекс ММВБ? Коротко говоря, это фондовый индекс акций 50 крупнейших компаний страны по основным отраслям экономики. А теперь разберем подробнее. Сегодня в России всего две биржи для покупки акций разных компаний. Крупная Московская фондовая биржа и поменьше Санкт-Петербургская биржа. На этих биржах есть ключевые компании в разных отраслях экономики нефтегазовая отрасль, финансовый сектор, телефония, IT-технологии и прочее. Если у какой-либо отрасли есть проблемы, например, сверхдобыча нефти ведет к падению цен на нефть, то акции крупных компаний в этой сфере будут падать, а за ними и акции компаний поменьше. Однако важнее всего понимать даже не то, как чувствует себя отдельная отрасль бизнеса, а то, как идут дела у самых крупных компаний страны в целом. Именно поэтому для определения индекса ММВБ регулярно оценивают средний показатель по всем акциям крупных компаний России. Среднее состояние рынка самых крупных компаний страны как раз и называется индексом. В нашей стране это индекс ММВБ. В США вы наверняка слышали индекс Доу Джонса или индекс S&P 500. В Англии индекс FTSE и так далее. Состояние рынка в той или иной стране Принято оценивать именно по этому индексу. Индексом МВБ постоянно то падал, то повышался, а значит с ним и весь российский рынок акций. При инвестициях это важно иметь в виду. Российский рынок относится к рынкам развивающихся стран. На развитых рынках волатильность не такая высокая, там рынок стабильнее. Но с 2022 года у нас нет выбора для вложений в развитые рынки, поэтому портфель будем формировать в российских активах и ждать, когда ситуация изменится, чтобы разбавить портфель активами с развитых рынков. О структуре портфеля и соотношении риск-доходность вы прослушаете в главе 7. Преимущества инвестирования в акции. Первое. Вы помогаете бизнесу производить полезные товары и услуги. Любой бизнес должен создавать какую-то ценность для нас с вами, как для потребителей. Так что, инвестируя свои деньги в компанию, вы помогаете ей производить полезные товары и услуги. Если у вас нет времени или желания проводить глубокий анализ деятельности бизнеса, прежде чем в него инвестировать, доверьтесь своему потребительскому выбору. Предпочитая электронику к Xiaomi и заправляясь на Лукойле, вы уже голосуете рублем за эти бренды. Став акционером, каждый раз покупая их товары или услуги, вы будете поддерживать выбранные компании. Второе. Инфляция начинает работать на вас. Изменение стоимости на товары и услуги формирует инфляцию. Мы, как потребители, никак от нее не защищены. Но как акционеры мы будем получать увеличившуюся прибыль компании в виде роста ее стоимости или дивидендов. Другими словами, инвестируя в акции, мы в определенном смысле защищаем себя от инфляции, так как начинаем использовать ее в своих интересах. Третье. Высокая доходность. Любой бизнес – это предпринимательский риск. В нем есть все риски, которые можно только представить, начиная от законодательных и заканчивая рыночными. В инвестициях риск должен компенсироваться доходностью, а высокий риск – высокой доходностью. Покупая акции компаний, вы можете рассчитывать на потенциально самую высокую доходность по сравнению с другими, менее рискованными инвестиционными инструментами. Не каждый готов взять на себя риски поведению бизнеса. В любой стране мира количество предпринимателей стремится к нескольким процентам от общего числа граждан. Покупая акции компаний, мы передаем предпринимательский риск тем, кому нравится этим заниматься, тем, кто сделал это своей профессией. Чтобы построить еще один Сбербанк, потребуются миллиарды долларов. Чтобы стать его акционером, несколько сотен рублей. Причем с помощью современных технологий вы можете сделать это, не покидая своего домашнего кресла. Четвертое. Высокая надежность. Вне зависимости от своего имени и размера, любая компания, акции которой торгуются на бирже, обязана раскрывать всю свою финансовую информацию. Процедура допуска акций или облигаций компании для торговли на бирже называется «листинг». Конечно, само наличие листинга и появление акций компании на бирже не означают, что ее рост можно как-то гарантировать. Однако это позволяет нам не покупать черный ящик, а оценить реальное финансовое положение компании перед тем, как вложить в нее деньги. Приобретая ценные бумаги на организованном рынке, в качестве бонуса вы получаете услуги целого ряда компаний, защищающих вас и ваши интересы. Биржа следит за тем, чтобы эмитенты вовремя предоставляли качественную финансовую отчетность. Депозитарий и реестродержатель следят за тем, чтобы все ваши права как акционера были учтены. А Центральный банк России наблюдает в целом за работой всей инфраструктуры. Риски инвестирования в акции. Первое. Банкротство бизнеса. В любом бизнесе, даже в самом стабильном с виду, что-то может пойти не так. Руководство компании может взять на себя излишние риски, не угадать с запуском какого-то продукта, с выходом на какой-то отдельно взятый рынок и так далее. Иногда даже очень крупные компании могут объявить о банкротстве. Пример из российской практики. Компания ЮКОС, капитализация которой составляла больше 30 миллиардов долларов и которая все-таки обанкротилась в 2007 году. Второе. Убытки бизнеса. Финансовые потери, конечно, не так болезненны, как банкротство. Но если вы стали акционером Samsung, прямо перед тем, как в ее телефонах начали взрываться аккумуляторы, это отразится на вас не только как на потребители, но и как на акционере компании. В сентябре 2016 года Samsung остановила продажи Galaxy Note 7, так как было зарегистрировано очень большое количество происшествий со взрывом смартфона, Примечание редактора. Снижение доходов бизнеса означает снижение размера дивидендов или вообще временную отмену их выплат и снижение стоимости акций. Третье. колебания цены акции или, как говорят на рынке, волатильность. Даже если в компании ничего не случается, то ее акции все равно могут колебаться в диапазоне 2-3% в день просто под влиянием слухов, ожиданий и состояния рынка. За несколько дней может накопиться довольно существенная просадка стоимости. Здесь важно уметь не поддаваться панике, не бежать продавать свои ценные бумаги при каждом колебании рынка. Вполне возможно, ситуация быстро стабилизируется, а вы потеряете в деньгах. Виды акций. Первый принцип деления – по географии. Акции можно разделить по локальным рынкам. Например, «Газпром», Лукойл и «ВТБ» – это российские компании, чьи акции торгуются на российском фондовом рынке. Наш рынок акций довольно нестабильный и неразвитый по сравнению с рынком США и других стран Первого мира. Если все страны в мире изобразить по уровню развития фондового рынка, то Россия будет одной из самых маленьких, потому что капитализация российского рынка акций составляет примерно 1-1,5% капитализации всего мирового рынка ценных бумаг. Япония за последние годы сильно выросла, ее рынок капитализирован, там торгуются многие крупные эмитенты компаний. Крупнее всех на такой карте будут, конечно, США, так как их фондовый рынок существует очень давно, и он хорошо развит. Второй принцип – по уровню капитализации компаний. Самые крупные компании принято называть голубыми фишками – Blue Chips. Этот термин пришел из казино, где самой большой номинальной фишкой была фишка голубого цвета. Когда вы инвестируете в голубую фишку, не стоит ждать большого роста стоимости акций. Зато долгосрочное, надежное инвестирование вам обеспечено и можно точно рассчитывать на сохранность вложенных денег. Плюс таких компаний в том, что чем медленнее они двигаются вперед, тем сложнее их убрать с рынка. Голубые фишки банкротятся гораздо реже стартапов. Сложно представить, что, например, вдруг обанкротится Сбер. Это означает, что хоть у него и не очень высокий потенциал роста капитализации по сравнению с маленькими компаниями, зато кредит доверия акционеров высокий. А значит, и отрицательные колебания стоимости акций очень низкие. В противовес голубым фишкам есть так называемые компании второго и третьего эшелона. Это очень молодые или просто молодые компании, которые еще не заняли свои позиции на рынке и только начали стремительно развиваться. А значит, можно существенно заработать на стоимости их акций. Часто такие компании склонны выплачивать большие дивиденды своим акционерам. Однако стоит помнить, что при всех плюсах есть один существенный минус – Никогда не знаешь, сколько просуществует молодая компания, а значит, высока вероятность потери вложенных денег. Несоизмеримо выше, чем при инвестировании в акции компаний голубых фишек. Третий принцип деления по секторам рынка. Финансовый сектор – это банки, биржи и подобные. Продуктовый сектор – это магазины, ритейлы, магнит, пятерочка и так далее. Нефтегазовый сектор – энергетический и другие. При инвестировании в акции компании важно соблюдать баланс. Например, если вы вложитесь в Лукойл, Газпром и Роснефть, значит, сложите все яйца в одну корзину, так как это компании из одной отрасли. При любом колебании нефтегазовой сферы ваш портфель пошатнется. Гораздо разумнее распределять риски и вкладываться в разные секторы экономики, то есть диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Облигации. Облигация – это долговая ценная бумага. Представьте, что вы дали деньги в долг своему соседу под процент и подписали договор займа. Так вот, облигация – это точно такой же договор займа между вами и компанией или государством. Через определенный срок, указанный в облигации, вам выплатят всю вложенную сумму плюс процент. Существенное отличие облигации от акции в том, что вы не участвуете в рисках бизнеса, Вместо этого у вас есть четко зафиксированная сумма на определенный период под определенный процент. Облигации – очень прозрачный и регламентированный вид инвестирования. Если эмитент, компания, которая выпускает ценную бумагу, размещает облигацию, значит, он обещает своим инвесторам два источника дохода. Первый – возврат денег, которые вы одолжили компании путем покупки облигаций на бирже. Второй – купонный платеж размер процентов, которые будут выплачены вам на вложенные деньги. выплата купонного платежа или просто купона осуществляется в сроки, указанные в самой облигации. как правило, проценты по облигациям выплачивают раз в полгода. преимущества инвестирования в облигации: первое, прозрачные условия. у всех облигаций зафиксированы условия возврата а также оговорен срок, через который вам вернут вложенные деньги и размер купона процентов. Перед тем, как купить ту или иную облигацию, вы всегда будете знать конкретные условия, на которых эмитент готов взять от вас деньги. Второе. Возможность выбрать надежную компанию. Благодаря инвестированию в облигации мы можем дать в долг не соседу, которого зовут Иван Иванович, а крупному бизнесу, который называется «Транснефть», Это большое преимущество облигаций, потому что если вы доверяете тому или иному бизнесу, например, Сберу или Газпрому, то можете одолжить ему деньги под проценты и получить прозрачные условия возврата. Третье. Простота приобретения и продажи. Давайте представим, что вы захотели дать в долг ПАО «Газпром». Что вам для этого нужно сделать? Прийти в офис компании, пройти охрану, секретарей, дойти как минимум до финансового директора. На встрече с ним сказать «Уважаемый финансовый директор Пау Газпром, возьми, пожалуйста, у меня денег в долг. Я очень тебе доверяю. Давай мы сейчас с тобой посидим часик-другой и договоримся, под какой процент и на какой срок вы готовы занять у меня деньги». Улыбнулись? Надеюсь, да. Чтобы купить облигацию, вам не нужно пробиваться сквозь охрану, секретарей и мнение финансового директора вы просто делаете покупку в интернете, не вставая с дивана. Выбираете, какому имитенту компании больше доверяете, оцениваете, под какие условия он готов взять деньги и покупаете облигацию. При этом, так же, как и в случае с акциями, вы можете получить всю финансовую отчетность компании, которая необходима для принятия решения. Четвертое. Низкий порог входа. Большинство, 99% Облигации на российском рынке стоят всего в районе тысяч рублей. При этом, если сравнить доходность по депозиту в банке и доходность по облигациям того же банка, облигации выигрывают при схожих рисках. Разница между этими вложениями в том, что депозиты в банке застрахованы по системе страхования вкладов, а на вложения в облигации система страхования вкладов не действует. Пятое более выгодное положение перед акционерами в случае банкротства компании. Что делать, если вы купили облигации банка, а у него вдруг отозвали лицензию? Важно понимать, что отзыв лицензии не делает компанию банкротом автоматически. При вкладе в депозит в этом случае мы просто заберем свои деньги по системе страхования вкладов. Если же мы вложились в облигации этого банка, то тоже можем рассчитывать на возврат своих денег. Дело в том, что российская банковская система активно поддерживается Центробанком, который занимается санацией банков с отозванной лицензией. Он оздоравливает банки, то есть позволяет им входить в какие-то другие, более крупные структуры. Банк-правоприемник в таком случае продолжает выполнять обязательства по ранее выпущенным облигациям. Если же правоприемника нет и банкротство неизбежно, то вас включают в список кредиторов – Выплаты кредиторам происходят в порядке очереди и при наличии имущества. Риски инвестирования в облигации. Первое – лимитированный доход. Доход от облигаций, в отличие от дохода от акций, строго лимитирован ставкой годовых. Можно, конечно, пуститься на спекуляции, покупать и продавать свои ценные бумаги, пытаясь угадать точки входа, чтобы заработать на разнице. Однако, если у вас есть основная работа и семья, то, скорее всего, просто нет времени сутками торчать у экрана монитора в поисках выгодных предложений и анализа финансовой отчетности. Так что, покупая облигацию со ставкой 12% годовых, столько вы от нее и получите. Однако риск потери денег у облигаций в разы ниже, чем у акций. Единственная ситуация, когда эмитент не выплатит вам оговоренный ранее процент и не вернен долг, это его банкротство. Вот почему так важно оценивать компанию по степени кредитной надежности. Допустим, компания, у которой вы купили облигации, обанкротилась. Значит, вас включают в реестр кредиторов, где вы станете дожидаться погашения долга в порядке очереди. Однако, если вы купили у этой компании не облигации, а акции – вам заплатят только если что-то останется после погашения всех обязательств, долгов и судебных издержек. А это, как вы понимаете, уже маловероятно. Второе. Отсутствие страхования вкладов и особенности российского рынка облигаций. Главным риском облигаций остается отсутствие страхования вкладов, которое есть у депозита. Однако существует и еще один риск, специфический именно для российского рынка. Расскажу о нем подробнее. Например, ПАО «Транснефть» выпускает облигации, чтобы построить трубопровод. Строительство займет у компании примерно три года, и на это время она бы и хотела занять деньги по облигациям. Однако в России очень мало инвесторов, которые готовы дать деньги на такой срок. Тогда компания имитирует, выпускает облигацию с нужным ей сроком и предоставляет инвестору право выкупа в строго определенный период, например, через год. При этом купон, размер процента, уменьшается после истечения права на выкуп. Скажем, вы купили облигацию за 5000 рублей сроком на 5 лет. В первый год компания платит вам 20% годовых на эти 5000 рублей, а второй и последующие годы – 3%. Через год вы сможете забрать свои деньги обратно, не дожидаясь истечения срока. Но если не забрали, вынуждены будете ждать оставшиеся 4 года с низкой процентной ставкой или продать облигацию на фондовом рынке с убытком, то есть не за 5000 рублей, а за 4000 или даже меньше. Так компании дают возможность частному инвестору сократить горизонт рисков. Нужно внимательно следить за сроками и условиями. Не успели выкупить облигацию в срок, значит, останетесь еще на 4 года с низким купоном. Или будете вынуждены продавать эту облигацию ниже номинала, не за 5.000, тысяч, а за 4,5, например. Виды облигаций. По географии. По аналогии с акциями инвестор может купить облигации компании развитой или развивающейся страны. Помните, что Россия – развивающаяся страна. Развитые страны это США, Япония, Великобритания, Франция, Германия и так далее. По уровню компаний. Логика такая же, как и в акциях. Есть облигации голубых фишек или компаний первого эшелона. Занять денег крупному бизнесу, который очень устойчив к колебаниям рынка, не так уж и страшно. А вот облигации компаний второго и третьего эшелона называют мусорными или высокодоходными облигациями. Сколько такая компания продержится на рынке, угадать невозможно. Нужно долго анализировать ее документы, и то это не даст стопроцентную уверенность. Вот почему такая компания вынуждена предлагать более высокую ставку. По секторам рынка. И снова скажу то же, что в главе об акциях. Не нужно складывать все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте риски. Недвижимость. Думаю, что давать определение недвижимости не нужно. Дополнительно отмечу, что инвестиции в недвижимость относятся к надежным видам инвестирования. Мы будем выделять следующие виды недвижимости – жилую и коммерческую. Жилая недвижимость используется для проживания. Нежилая или коммерческая недвижимость используется для торговли, офисов, производства, хранения, для краткосрочного пребывания граждан, хостелы, гостиницы, отели и прочее. Основные источники дохода при инвестировании в недвижимость. Первое – доход от сдачи в аренду – рента. Неважно, о каком виде недвижимости идет речь, сдавать в аренду можно как жилую, так и коммерческую. Второе – изменение цены на объект недвижимости. В этом случае возможно несколько вариантов. В нулевые процветал вариант покупки новостройки, которая все больше и больше дорожала по мере возведения здания. Сейчас этот способ ушел в прошлое. С 1 июля 2019 года вступили в силу новые правила долевого участия в строительстве. Теперь застройщик не получает деньги от покупателя до момента передачи ключей. С одной стороны, это защищает права дольщиков на рынке первичной недвижимости, а с другой – застройщик возводит объект на кредитные деньги и закладывает расходы в изначальную цену продажи. Стоимость объектов на первичном рынке недвижимости стала больше – Дополнительно, рост цены связан с использованием современных материалов и новых технологий. В отличие от рынка вторичного жилья, где квартиры обычно требуют существенного ремонта. Раньше застройщик делился с дольщиком доходностью, так как последний помогал финансировать стройку. Поэтому цена недвижимости на первичном рынке была ниже. С 1 июля 2019 года сделка возможна только через escrow счет который будет открыт у банка. Исключение было сделано для тех объектов строительства, где имеется 30% готовность жилых комплексов и заключено свыше 10% договоров долевого участия. Они могут работать по старой схеме. В новых условиях сделка становится трехсторонней – застройщик, банк и покупатель. В Банк выступает гарантом сохранения денег покупателя. Застройщик строит на свои или заемные – вводит дом в эксплуатацию, получает право собственности на квартиру и только после этого банк переводит ему деньги со скроу-счета. Покупатель тоже не может забрать деньги с этого счета по желанию. Должно быть банкротство застройщика или расторжение договора с ним. Это первый шаг в реформировании системы долевого участия в строительстве. В любом случае, прежде чем вкладываться в новостройки, нужно сделать расчет экономики такой инвестиции. О нем мы поговорим в следующих главах. Стоимость квартиры или дома может увеличиваться, например, после капитального ремонта или развития инфраструктуры района. Ни для кого не секрет, что все больше людей предпочитают жить за городом, а работать в центре. Правительство начинает делать новые транспортные развязки, автобусные маршруты, новые линии метро, и вместе с этим меняется и стоимость жилья в районе. Нельзя отрицать влияние на рынок недвижимости и состояние экономики в стране. Например, возьмем экономический кризис. До кризиса люди стремились приехать в крупные города, находили работу и активно снимали жилье. Спрос на небольшие квартиры под сдачу постоянно увеличивался. После наступления кризиса людей начинают увольнять с работы, сокращают рабочие дни и зарплату, подталкивают возвращаться в родные города. На рынке появляется все больше пустующих объектов недвижимости, и владельцы начинают активно от них избавляться. И некогда дорогая квартира продается на 30% дешевле, чем в докризисные годы. Мне кажется, что рынок недвижимости в нашей стране перегрет. Люди предпочитают вкладываться в недвижимость из страха потерять сбережения. А вдруг кризис? А вдруг дефолт? Цены на нее растут, как на дрожжах все больше напоминая раздутый мыльный пузырь. Подумайте сами, разве может студия в Девяткино, Ленинградская область, спальный район рядом с Санкт-Петербургом, стоить так же, как однокомнатная квартира в Испании на второй линии от моря? По соотношению цена-качество точно нет. А она стоит. Возможности недвижимости. Вместе с тем у недвижимости есть масса неоспоримых достоинств. Первое – материальность и страховка от серьезных экономических потрясений. Если в стране разразится очередной дефолт, вам хотя бы будет где жить. В отличие от других инвестиционных инструментов, которые мы видим только на экране монитора и в отчете депозитария, квартиру всегда можно потрогать и убедиться, что все в порядке. Второе. Динамическое изменение доходности. Арендные платежи также можно менять, подстраивая под инфляцию. Меняются цены в магазине, увеличивается и размер ренты. Третье. Низкое колебание цен. Колебания цен на недвижимость существенно ниже, чем на акции или облигации на фондовом рынке. А значит, и ниже риск продать в панике по невыгодному курсу. Даже если вам срочно захотелось продать недвижимость, то понадобится несколько недель не только на поиск клиента, но и на оформление самой сделки. За это время вы можете успеть передумать. Риски недвижимости. Первое. Высокий порог входа. Если оценивать квартиру с точки зрения инвестиций, нам нужен стабильный спрос на съем. Значит, нужно смотреть центральные или ближайшие к ним районы города. Желательно рядом с метро. Стоимость студии в таком районе в Москве от 9 миллионов, в Санкт-Петербурге от 5 миллионов рублей. Площадь примерно 20-30 квадратных метров, и находиться она будет в старом фонде, требующем капитального ремонта. Не каждый может себе это позволить. Про ипотеку я даже не говорю. Подумайте сами, через сколько вы отобьете стоимость вложений, если возьмете квартиру под сдачу в ипотеку? Спойлер. Плохая затея. Дальше будет расчет. Второе. Низкая ликвидность. Продать квартиру и быстро получить деньги, скорее всего, не получится. Акции и облигации можно купить и продать одним нажатием кнопки, поэтому их называют ликвидными инструментами. При продаже недвижимости нужно время не только на поиск покупателя, но и на заключение сделки и регистрацию перехода права собственности. Например, свою первую квартиру в Питере на Васильевском острове в районе с развитой инфраструктурой и парком я продавала два года. Кому-то из потенциальных покупателей отказывали в ипотеке. Кто-то принимал решение вложиться в новостройку. В общем, это не быстро. Третье. Риск долгостроя. При покупке квартиры в строящемся объекте есть риск попасть на долгострой и пополнить ряды обманутых дольщиков. Как минимизировать этот риск, я расскажу в соответствующей главе. Если же вы уже пострадали и нуждаетесь в консультации юриста, напишите мне на фидбэк собаковинкуль.ру. Чем смогу, помогу. Четвертое. Падение доходности. Нельзя исключать риск того, что квартира станет приносить меньше денег, а то и убытки. Это может произойти по разным причинам. Например, в случае перенасыщения рынка жильем эконом-класса. Поскольку чаще всего люди стремятся сохранить свои деньги именно в недвижимости, вкладываясь в типовые студии или однушки, на рынке съемного жилья с каждым годом все больше и больше вырастает конкуренция. Чтобы оставаться конкурентоспособным и продолжать отбивать расходы на коммунальные платежи, содержание квартиры и налоги, вы будете вынуждены снижать цену аренды или продавать квартиру по цене ниже рынка. Другой вариант падения доходности по объекту может быть вызван экономической ситуацией в стране. Многие арендуют или покупают недвижимость в хорошие времена – Однако в случае наступления кризиса люди уезжают из крупных городов на родину и обустраивают свой быт там. Меньше спрос на рынке, падает цена на аренду и покупку. Золото. Из всех драгоценных металлов как объект инвестиций выгодно выделяется именно золото. На протяжении долгого времени этот металл был универсальным средством расчета. Золотые монеты были в ходу на рынке и являлись во всех снах, пиратам и американским старателям. Позднее к золотым запасам стран стали привязывать деньги, чтобы обеспечить национальную валюту эквивалентной стоимостью. В настоящее время деньги во всем мире стали фидуциарными или фиатными, то есть символическими. Подробнее об этом я рассказала в разделе про криптовалюту. Однако ценность золота от этого не уменьшилась. Золотой запас по-прежнему играет важную роль в экономике стран, выполняя роль экстренного резерва на случай кризиса и корректируя курс валюты. К тому же химические свойства золота важны во многих отраслях промышленности. Поскольку золотой ресурс исчерпаем, его ценность продолжает расти. Цена на золото в краткосрочной перспективе довольно сильно колеблется, но на длинном отрезке времени становится только выше. Вот два основных источника дохода при вложении в золото. Первый. Золото позволяет спрятаться от инфляции. Когда-то давно мы в Центре проводили тренинг по инвестициям в драгоценные металлы. Чтобы наглядно показать устойчивость золота к инфляции, мы делали сравнительную таблицу. Сколько в разные периоды времени стоила одежда, жилье и основные продукты питания в рублях? И сколько в золоте? Цены в рублях росли от периода к периоду, а вот в золоте оставались плюс-минус схожими. Сколько платьев можно было себе пошить на золото в один период, столько же и в другой. Золото это единственный универсальный эквивалент стоимости во все времена, потому что все остальное подвержено инфляции. Второй. Кроме того, при вложении в золото можно заработать на изменении курса. Однако важно помнить, что золото Это инструмент, невероятно подверженный спекуляции, поэтому цена на него постоянно колеблется. Возможности золота. Первое. Золото – ограниченный ресурс, и поэтому будет постоянно расти в цене. Организовать производство по добыче золота – это удовольствие не из дешевых. Ученые веками анализируют возможности добывать золото легко и экономично, например, из морских вод. Однако даже сами процессы исследований экономичной добычи золота оборачиваются огромными затратами и в итоге попросту не окупаются. Если появятся новые технологии, которые позволят добывать золото новыми выгодными методами, или, например, делать новые слитки из того, что сейчас выбрасывается как отработанный материал, то объемы доступного золота увеличатся, и, может быть, тогда оно подешевеет. Однако подобных научных прорывов не было уже много десятков лет. Большинство экспертов уверены, что все крупные запасы золота в мире разведаны и активно разрабатываются. В разных источниках предоставляется разная информация. Где-то утверждается, что мировые запасы золота в Земле составляют 57 тысяч тонн. Другие говорят, что известно о запасах более 100 тысяч тонн. В любом случае все сходятся на том, что запасы золота ограничены. Вторая, Золото не так сложно продать. Золото используется в разных сферах и структурах, промышленности, ювелирной отрасли, медицине. При этом оно является важнейшей составляющей мировой финансовой системы. Практически все банки мира хранят золотые слитки в качестве одного из источников ликвидности. Его легко можно продать в банке в виде слитка или инвестиционной монеты гораздо быстрее, чем недвижимость. Яркий пример ликвидности инвестиций в золото – это обезличенные металлические счета, о которых мы поговорим дальше. Риски золота. Первый. Отсутствие дополнительной ценности. Сложно назвать это риском как таковым, однако нужно это учитывать. У золота нет дополнительной ценности, кроме него самого. У акций есть дивиденды, у облигаций купонный доход, у недвижимости арендные платежи, У бизнеса прибыль. Золото же растет только в цене, и то очень скачкообразно. В других видах инвестиций вы можете получать деньги, не расставаясь с активом, но с золотом это невозможно. Второй. Высокие издержки. В марте 2022 года вступил в силу закон об отмене НДС на слитки для физических лиц. Но в любой момент это могут изменить – До 2022 года, если вы покупали золотой слиток, то должны были сразу оплатить НДС 20%, который не заложен в цену слитка. Вместе с тем, при продаже этого же слитка этому же банку вам никакое НДС не возвращали. Банк выкупал слиток по цене за грамм, установленный на момент продажи. Повторюсь, в настоящее время НДС платить не нужно. И если вы располагаете возможностью безопасного хранения золотых слитков – то можете направить в них часть своего капитала. Если говорить об инвестиционных золотых монетах, то у них есть так называемый спред – разница между ценой покупки и продажи, которая составляет в лучшем случае 5%, а в среднем 15-20%. Вместе с тем вложения в слитки или в инвестиционные монеты необходимо делать только на долгосрочном промежутке. То есть говорить о кратковременном владении для получения доходности – Точно не приходится. Теперь об обезличном металлическом счете ОМС. Это банковский счет, привязанный к котировкам какого-то металла. ОМС может открываться в золоте, серебре, платине или палладии. Особенности обезличного металлического счета. На такие счета не распространяется система страхования вкладов, так как это не депозит в банке, а инвестиционный инструмент. Котировки металла устанавливаются банком и привязаны к его данным. Такие расчеты могут не только существенно отличаться от котировок Центробанка России, но и содержать большой спред между покупкой и продажей. Например, вы заводите 1000 рублей на обезличенный металлический счет. У банка на момент пополнения счета цена за грамм золота составляет 100 рублей. Таким образом, у вас на счете 10 грамм золота. Через какое-то время грамм в этом банке при покупке стоит уже 110 рублей. Вы решаете продать свои 10 грамм золота, чтобы получить 1100 рублей. Но на руки вам выдают только 1050. «Куда же делись мои 50 рублей?» – спросите вы. Они пошли на спред. Банк продает свое золото по цене 110 рублей за грамм, а покупает ваше за 105. Кроме того, с дохода от продажи у вас удержал НДФЛ, если счет был открыт менее трех лет назад. Если вы решите забрать вложение реальным золотом, то приготовьтесь получить отказ. Банки в договоре об открытии обезличенного металлического счета обычно сразу делают пометку. Реальным золотом забрать нельзя, только деньгами по курсу банка. Третий. Риск подделки. Монеты и слитки стоит покупать только в специализированных местах, где вам предоставят сертификаты и чеки, иначе рискуете нарваться на подделку. Кроме того, на рынке можно встретить настоящие монеты, но плохого качества. Обычно они стоят намного дешевле качественных. Например, был случай, когда на Санкт-Петербургском монетном дворе появился новый пресс для чеканки монет. Однако пресс оказался с браком, и при чеканке в монетах Появились небольшие вкрапления от металла, из которого сделан пресс. Теперь эти бракованные монеты продают с большой скидкой. Четвертый. Особенности хранения. Чаще всего инвесторы хранят монеты и слитки в банковских ячейках, которые арендуют на долгие годы. Дома их хранить сложнее, могут найти дети или вор-домушник. С вором все понятно, а вот если ваш золотой запас найдут дети – станут играть с ним в пиратов или пробовать на зуб. Обратно монеты заберут только с дисконтом. Если вы зайдете на сайты банков или компаний, профессионально занимающихся куплей-продажей монет, то можете заметить на некоторых монетах пометку «уцененная». К тому же существует риск изъятия золота у населения государством. К сожалению, такое происходило в СССР, США, Германии и в других странах. Виды инвестирования в золото. Золотые слитки с марта 2022 года стали доступнее, так как отменен НДС при покупке слитков золота. Ранее слитки покупали люди с огромными капиталами и рисками в бизнесе, чтобы сделать противовес таким рискам в виде золотых слитков. Важна надежность инструмента в виде неприкосновенного запаса. В настоящее время купить слиток может каждый желающий. Здесь стоит учитывать, что владеть слитком нужно не менее трех лет, чтобы при продаже не платить налог с прибыли в размере 13%. Инвестиционная монета. Золото в физическом виде. Меньше требований к хранению, чем к коллекционной монете, плюс цена устанавливается за фактическое количество граммов золота. Стоит учитывать, что стоимость инвестиционной монеты у каждого банка или монетного двора отличается. Перед покупкой оцените – где вам будет выгоднее ее купить. Приходите туда с паспортом, без него продажу не оформят. И перед покупкой монеты оцените, чтобы капсула не была вскрыта, на монете не должно быть отпечатков, царапин, волосинок и прочего. Все это будет считаться повреждением, когда вы принесете ее обратно в банк или монетный дом, чтобы продать. Многие консервативные инвесторы покупают монеты и складывают их в банковскую ячейку – При необходимости продают по одной монетке и живут на эти деньги. Обезличенные металлические счета в банках. Помните, что это просто привязка к корректировкам банка. Тут нет физического владения золотом и есть риск потери, так как система страхования вкладов на такие счета не распространяется. Домашнее задание. Составьте инвестиционный портфель из предложенных активов. Вам нужно разместить 100% своих денег, которые вы планируете направить в инвестирование. Рекомендую выбирать не более 10 разных активов. Выбранные активы внесите в таблицу 11, которая находится в PDF-приложении, и обоснуйте свою инвестиционную стратегию. Подумайте, какую роль в этой стратегии играет каждый выбранный инструмент. В таблице не случайным образом предложены именно такие активы. Каждый из них – либо несет в себе высокие риски, либо предлагает более спокойное вложение. В итоге должен получиться сбалансированный по классам, географии и видам актива в портфель. Если не будет получаться, слушайте аудиокнигу дальше, там получите все ответы. В процессе выполнения этого задания у людей обычно возникает много вопросов. А по какому принципу заносить? как понять, правильно ли у меня распределены активы, что значит определить стратегию, разве их несколько и так далее. Уверена, что среди слушателей будут и те, кто распределит все самостоятельно. Скорее всего, в этом случае вам захочется получить обратную связь на этот урок или поделиться своими впечатлениями. В Центре финансовой культуры вам обязательно помогут.